Глава 7. Нас с братом провели в какой-то небольшой кабинет, в котором усадили за овальный стол и предоставили карандаши и бумагу, принесли чаю и сушек. Когда мы остались одни, брат удивленно покачал головой. «Ну ты даешь, Андрюша. Я думал, нас после твоей речи в тюрьму откомваируют. Я чуть не обмочился, вот ей-богу. Я отпил горячего чаю из круглого стакана, любую с серебряным подстаканником, на котором были нанесены необычные узоры. Конечно, я рисковал, начав резать правду матку, но правда на той правда, что ее невозможно отрицать. Ладно, готовь таблицы, будем с тобой выполнять поручение предцов наркома. Погрузившись в рождение новой структуры, мы с братом не заметили, как пролетели пара часов, и к нам, открыв дверь, присоединились Ленин с Дзержинским. Через минуту к нам присоединился Сталин, с интересом поглядывая на меня своим пронзающим взглядом. «Не возражаете, товарищи Сорокины, против моего присутствия? Хочется послушать ваши предложения». «Хотя я и не отвечаю, как Феликс Эдмундович, за безопасность в советской власти. Однако мнения новых товарищей с незамыленным взглядом на наши проблемы очень интересны». «Никак нет, товарищ Сталин. Я готов ответить на любые ваши вопросы». Я было вскочил, но Ильич улыбнулся. «Сидите, товарищ Сорокин». «Ну-с, молодые люди, что вы успели набросать?» Ленин, выжидающий, посмотрел на нас с братом, лукаво прищурившись, и я протянул ему стопку пронумерованных бумаг. Владимир Ильич быстро просматривал их и передавал затем своим ближайшим соратникам. «Как интересно вы все изложили, товарищ Сорокин. Очень грамотно и неожиданно». «Ваши таблицы просто и ясно раскрывают содержание. У вас отличное образование. Немногие могут так понятно и кратко изложить свои мысли. Вроде вы закончили Тамбовскую гимназию». «Так точно. И после революции наша мама готовила нас с братом к поступлению в университет. Она была хорошим преподавателем». Дзержинский, оторвавшись от нашей с братом писанины, обратился ко мне, недоуменно пожав плечами. «Зачем, Андрей Юрьевич, в штате ВЧК целая рота, которую вы обозначили как спецназ? Вы вполне можете привлекать для своих операций необходимое количество бойцов из нашего первого московского отдельного пехотного батальона войского ВЧК. Ну и зачем нужна финологическая рота?» Еще и взвод разведения и выращивание собак служебных пород. Я мысленно вздохнул. Вот ведь зашоренность у таких людей. Кроме расширения террора, буржуазии ничего не видят. Я опередил немного время. В 24 году при высшей стрелково-тактической школе выстрел был сформирован центральный учебно-опытный питомник школы военных и спортивных собак. Спецназ необходим для выполнения узкоспециализированных задач, выполнение которых неподготовленными людьми приведут не только к большим людским потерям, но и к срыву задания. Задача спецподразделения – разведка и диверсии на территории врага, пресечение диверсионной деятельности в отношении советской власти, контрразведка, антитеррористическая деятельность, включающая уничтожение террористов и освобождение захваченных заложников из плена, захват языков и снятие часовых, обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных объектов и лиц. Рота правильно натренированного спецназа по силам может противостоять батальону обычных войск. «Языков? Что вы под этим подразумеваете, товарищ Сорокин?» Сталин недоуменно покосился на Ленина. Тот тоже с ожиданием ждал ответа. Язык. Например, вражеские офицеры или просто специалист, знающий нужную нам информацию. Цели роты собаководства – качественно подготовить и тактически грамотно применить служебных собак. В ходе реализации спецназом мер по предупреждению, расследованию и пресечению преступлений и административных правонарушений. Так собаки могут последу найти и догнав задержать преступника. Могут находить тайники с оружием или ценностями, да и просто нести караульную службу. «Ваш спецназ что-то вроде первого автобоевого отряда при цик. получается. Он, правда, создан для охраны правительства, около трех десятков бойцов. Но вооружены они неплохо». Два броневика «Остин», четыре грузовика «Фиат» с установленными в кузовах на специальной вертушке, с пулеметами «Максим». Несколько легковых автомобилей и мотоциклов с ручными пулеметами. Дзержинский, достав папиросу, медленно разминал ее пальцами. «Товарищ Сорокин, зачем вам столько автомобилей? Не проще использовать верховых лошадей?» «У нас и так на содержание первого автобоевого отряда уходит слишком много средств. На первых порах можно и обойтись, конечно, но в дальнейшем автотранспорт необходим. За табуном лошадей во время операции большое количество людей нужно присматривать. Я понимал, что в настоящее время отрывать от фронта ресурсы было тяжело». «Ваша уверенность, что в кадрах ЧК находится недостойный почетного звания чекистов, спорна. Но вероятно. Мне одному за всеми уследить невозможно». Дзержинский, видно, перешагнул через себя, признав очевидное. «Хочу обратить внимание на сотрудника отдела по борьбе с должностными преступлениями, Беленького. Очень перспективный товарищ. Привлеките его к выявлению чуждых элементов». «И как всегда, еврей», – подумал я. «Хорошо, товарищ Дзержинский». «Выделение за городом бывшего монастыря вполне решаемо». Ленин старательно вникал во все детали моего опуса. «Выделить роту охраны, так называемой базы для этого вашего управления, тоже возможно. Хотя и каждый красноармеец архиважно необходим на фронте». «Но вот патронов и гранат вы, товарищ, просите просто грабительское количество. Вы собираетесь одним своим подразделением вести всю войну с белыми? Такое количество боеприпасов полк не каждый получает». Владимир Ильич прав. Сталин тоже закурил и продолжил. «При обороне Царицына была огромная нехватка снарядов и патронов. Я буквально разрывался» пытаясь обеспечить наш участок фронта. Моя заявка на патроны обусловлена необходимостью научить бойцов спецназа стрелять из любого положения, в том числе и движение, и при этом попадать в цель. Чтобы получить хорошего стрелка, нужно сжечь не меньше двух тысяч патронов. Только на стрельбу в движении для хороших результатов уходит полторы тысячи патронов. Ну, а с ротой охраны можно первое время подождать. Если вы, товарищи, найдете немного времени, то я мог бы показать, как должна выглядеть стрельба в идеале. Я сам разработал методики и могу показать, как правильно должен стрелять профессиональный стрелок. Я думаю, мы сможем найти время. Сталин по-доброму улыбнулся мне. Сашка во время дискуссии все время елозил на стуле пытаясь стать незаметным. Он был готов провалиться на месте. Я мысленно перекрестился и решил затронуть тему массовых репрессий. «Товарищ Ленин, вас, как главу государства, прошу отменить в стране бесконтрольные расстрелы. Хотелось бы жить в правовом государстве, не опасаясь необоснованного ареста и расстрела». «А вам-то чего бояться, Андрей Юрьевич?» мрачно произнес Дзержинский. «Вы, как коммунисты и сотрудник ЧК, не должны опасаться преследования наших органов. Или вам есть чего скрывать? Феликс Эдмундович, поймите, царя свергнули для того, чтобы всем в нашей стране жилось свободно и безопасно, а происходит физическое уничтожение огромного количества людей, вся вина которых состоит в том, что до революции они были дворянами, офицерами, попами, крепкими хозяйственниками. Ну, ведь и вы, товарищ Ленин, и вы, товарищ Дзержинский, тоже дворянского происхождения. Если бывшие не агитируют и не выступают против советской власти, их надо привлекать к строительству социализма. Давайте использовать знания этих людей. По доносу можно любого расстрелять, поверив автору, потому что он пролетарий. Такими темпами, поймите, после уничтожения бывших запросто могут скрытые враги революции устранять и верных партийцев. Пусть суды определяют вину по представленным следствием доказательствам, причем не выбивать признания из арестованного пытками, что уже практикуется в полный рост. «Вы могли до революции представить, чтобы царизм творил такое с революционерами?» «Так почему же после революции система тупо уничтожает граждан страны, сделав их людьми второго сорта? А где тогда равноправие?» «Белые объявили нам террор. Мы не можем не ответить». Сталин развел руками. «Очень много наших товарищей погибло, в том числе от пыток контрразведки белых». «Так что ж белые, погони мрази? Разве нам нужно на них равняться?» Именно советская власть должна быть выше этих подонков. Прошу рассмотреть мою просьбу. Поверьте, крестьянские восстания не за горами. Будем и мужиков уничтожать, вместо того, чтобы найти решение проблем. Необходима отмена прозразверски. Крестьяне голодают, и им нечего сеять. Вот и причина их бунта. Землю им дали, зато все выращенное на ней отобрали. Вместо продразверстки необходим продналог, твердо фиксированный, продовольственный натуральный налог, взимаемый с крестьянских хозяйств. Продналог нужно взимать в виде процентного или долевого отчисления от произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в нем, и не допустить перегибов с раскулачиванием Большинство семей своим каторжным трудом без привлечения батраков достигло благополучия. Несколько лошадей и коров. Зачастую самые бедные члены сельской общины из-за и пьянства не желают работать на земле. Их, как бедняков, ставят во главе власти на селе. Это большая ошибка. Товарищ Ленин, после революции на заводах увеличился брак и прогулы стали нормой. Из-за таких же лентяев надо не крестьян примучивать, а наводить жесткий порядок на заводах. Из-за отсутствия нужной качественной продукции советской власти нечего предложить крестьянам. Им некуда тратить совзнаки и, соответственно, не видят смысл в продаже своей сельской продукции. У молодого государства сейчас первой проблемой не уничтожение своего населения, а... Развитие промышленности и сельского хозяйства. Вот ответьте, в наркоматах много хороших агрономов, производственников, инженеров, тех, кто ранее имел опыт управления крупным хозяйством. Нет, можете не отвечать. Потому и необходимо расширенное использование таких специалистов, пусть под постоянным надзором и контролем. И раз с нами нарком национальностей, хотел бы намалевшие мысли изложить и ему. Прошу товарища Сталина не разделять страну по отдельным национальностям. Это приведет к сепаратизму. В САШ проживает большое количество наций, но все они считают себя американцами. Единый русский язык без обязательного изучения остальных национальных должен стать государственным. Из паспорта убрать графу национальностей. Все должны быть россиянами». Я, конечно, сопливый мальчишка по сравнению с членами правительства, но прошу создание комиссий по этим вопросам привлечь образованных специалистов. Ленин задумчиво похлопал ладонью по столешнице. Интересный у нас вышел разговор, Андрей Юрьевич. Вы подняли архиважные вопросы, и хотя и спорные ваши выводы, Но над ними нужно подумать. Я с вами согласен. Наша задача отнюдь не состоит в физическом уничтожении буржуазии, а в ликвидации тех причин, которые порождают буржуазию. Я уже говорил это товарищу лацису который видит цель чека именно «физическом уничтожении всех классов буржуазии». В настоящее время товарищ Лацис занимает пост председателя всеукраинской ЧК и лично руководит киевской ЧКД. Вам будет трудно убедить его и таких же товарищей подходить более гуманнее к бывшим. Мне уже были направлены предложения по передаче наркомату юстиции права на вынесение смертных приговоров. Наверное, действительно нужно вернуться к этому вопросу, хотя... «Феликс Эдмондович наверняка будет против». При этих словах председатель в ИЧК хмыкнул, не опровергая сказанного. «Хорошо. Для начала вы дайте результаты по созданию базы, а к концу недели удивите нас обещанными показательными стрельбами. Мне тоже интересно, что нового вы изобрели. Товарищ Кедров сегодня найдет для вас с братом жилье и получите продуктовые карточки». Конечно, их вам не хватит, но мы изыщем возможность организации на вашей базе горячего трехразового питания по фронтовым нормам, иначе ваши спецназовцы ноги протянут. В годы Гражданской войны в городе действовала карточная система распределения продовольствия. Однако она была недостаточно эффективной. Так в июле рабочие семьи получали по карточкам лишь четверть необходимых продуктов. Остальные же добывались путем покупки или обмена на черном рынке. Семьи служащих оттоваривались преимущественно на рынке. Карточная система снабжала их лишь пятой частью необходимого хлеба. «Владимир Ильич, я планирую организацию при новой военной части подсобного хозяйства. Сейчас уже поздно, но весной земледелие и животноводство – «Прокормят бойцов», решив проблему с голодом. Открылась дверь и вошел Калинин. Увидев присутствующих, довольно улыбнулся. «Боялся не застать наших героев. От имени правительства и Всероссийского центрального исполнительного комитета поздравляю вас, Александр и Андрей Сорокина, с правительственной наградой. Надеюсь, не последний». Вручив нам с братом, вставшими и вытянувшимися, как по команде смирно ордена и грамоты, Калинин пожал нам руки. Ленин тоже встал и удостоил нас тоже крепким рукопожатием. «Поздравляю вас, товарища! Дзержинский тоже пожал руки и предложил. Съездим на Лубянку. Я представлю вас вашим подчиненным. Я уже отдал распоряжение». До вечера вас поселят, а на следующий день подыщем нужный вам объект под вашу базу. Сталин, попрощавшись, негромко сказал мне. «Товарищ Сорокин, как вы смотрите на то, чтобы принять участие в этой предполагаемой вами комиссии по национальностям? Понимаю, на вас навалит огромный груз, но все мы, как минимум, две должности тянем». Хотелось бы с вами продискутировать о методах борьбы с контрреволюцией. У вас хоть и романтический взгляд на революцию, но в логике вам не откажешь. Я только за, товарищ Сталин. Всегда мечтал поработать с таким хозяйственником, как вы». Сталин довольно усмехнулся в усы и вышел. Дзержинский после совещания в Кремле и возвращения на Лубянку вручил нас с братом Кедрову и поторопился на совещание с сотрудниками внутренних дел. Оформив наши бумаги в кадровом отделе, Кедров провел нас в свой отдел, представив сотрудникам, а затем брата отвел знакомиться с сотрудниками уже его отдела. Мне выделили небольшой стол, и я стал знакомиться с документами отдела, которые я получил расписавшись предварительно в журнале. Аванесов Варлам Александрович, заместитель Кедрова, интеллигентного вида армянин в Пинсне и произведший на меня приятное впечатление, расспросил меня о недолгой службе в Тамбове и об устранении царских генералов. Особо уполномоченный Карл Иванович Ландер, Артур Христианович Арбузов Яков Саулович Агранов и Владимир Дмитриевич Фельдман с интересом прислушивались к моему рассказу. Моя идея о создании роты спецназа и кинологической школы вызвала одобрение Аванесова, и он предложил мне смело привлекать особые отделы всех фронтов. Я немедленно связался по телефону с главкомом и попросил его разрешения отобрать из девятой пластунской стрелковой дивизии десяток другой лучших пластунов. Каменев, выслушав мои аргументы, пообещал дать телеграмму с приказом направить в распоряжение ВЧК 20 опытных бойцов-разведчиков. Затем я попросил телеграфистку соединить меня с председателем Коминтерна Зиновьевым, от которого удалось добиться приглашения из Китая пары инструкторов УШУ. Китай в настоящее время переживал нищету и разруху. При этом начато движение в Китае, возникшее под влиянием Октябрьской революции в России, развернулось в ответ на решение Парижской мирной конференции не возвращать Китаю захваченные Японией бывшие германские концессии в провинции Шаньдун. Началось 4 мая этого года в Пекине студенческой демонстрацией протеста против этого решения, а также против предательства национальных интересов Китая продажными деятелями пекинского правительства. В начале июня в революционную борьбу включились рабочие вместе с широкими средними городскими слоями и мелкой буржуазией. Главный центр движения переместился из Пекина в Шанхай, где забастовали 50-70 тысяч рабочих, а также почти все торговцы. Под нажимом народных масс... Пекинское правительство было вынуждено заявить о непризнании Версальского мирного договора и снять с постов наиболее скомпрометировавших себя государственных деятелей. Движение 4 мая ускорило распространение марксизма в Китае. Китайских коммунистов в СССР было большое число. Именно их руками проводили борьбу с контрреволюцией. Китайцы в значительном числе появились на территории Российской империи во второй половине XIX – начале XX веков. В годы Первой мировой войны китайское присутствие достигло значительных масштабов. Мигранты из Китая общей численностью в несколько сот тысяч человек оказались практически во всех регионах империи. Экономический и политический кризис в России – вызванный революцией семнадцатого года, втянул значительную часть китайцев в политические события, предопределил их участие в гражданской войне. Большое количество китайцев служило у атамана Семенова в Забайкалье. В двадцатом году попадут в первые советские лагеря. В первом Красноярском концлагере отбывали наказания китайцы, осужденные Следственной комиссией 5-й армии, за службу в армии колчака я стоял у окна в своем кабинете и прикидывал откуда буду набирать бойцов помимо обещанных пластунов может поискать в спортивных клубах которых до революции было большое количество да уж идея сверкнула в голове но я успел на ней сосредоточиться беспризорники вот из кого можно за несколько лет «Создать спецназ».